Предсказание За окнами были еще оранжевые вечерние отблески, но у потолка горела желтая лампочка, и от ее жидкого света стало тоскливо. Кроме сестры, скрестившей на груди руки, в комнате была мама. Она сидела в позе мамы с картины «Опять двойка», хотя такая картина в ту пору была, по-моему, неизвестна. А еще здесь находился муж сестры Николай, который Он с отрешенным видом возился у стола с какими-то чертежами. Я осунул руку в карман и сжал кролика в кулаке. Роль главного следователя взяла на себя, конечно, сестрица. Пронзила меня взглядом. «Ну?» «Что?» — спросил я. Кролик был твердый и теплый. «Ты ничего не хочешь нам сказать?» Я сказал. «А че говорить? Ты знаешь, кто здесь сейчас был?» — Не знаю. И я стал смотреть за окно. — Здесь была Прасковья Ивановна. — Ну и что? — сказал я. — Как что? Нет, вы посмотрите на него! — возгласила сестра, словно обращалась сразу ко всему человечеству. — Она все рассказала? — Что? — сказал я. — То, что ты зарос двойками, сбежал из школы и прогулял уроки. Или ты станешь утверждать, что этого не было? — Не было. сказал я и сжал кролика покрепче он был единственным моим другом в нём толкнулось крошечное как горошина сердечко Славик осторожно сказала мама и кажется она что-то говорила ещё но я не помню запомнился только диалог с исполненной сдержанным негодованием сестрицей Ну надо же а зачем ты так бессовестно врёшь Людмила картинно опустила руки «Я не вру». «А, Прасковья Ивановна, значит, врет?» «Врет», — сказал я. Николай с любопытством глянул на меня через плечо. «Это не лезет ни в какие ворота», — горестно сказала сестра. «Лезет», — машинально возразил я. С полминуты длилось молчание. У меня в ладони бесшумно билось кролище сердечко. Ну зачем ты упрямишься, проникновенно спросила сестра. Глупо отпираться вопреки очевидности. Ведь от тебя требуется только одно: признаться во всём и пообещать, что исправишься. Ну, солазки гну, мелькнуло у меня, но я просто промолчал. Ты скажешь хоть что-нибудь. Что, «Что сказал я. Зачем ты так бессовестно отпираешься, хотя всё уже известно? Я не отпираюсь. Я не отпирался и не врал. Взрослые не могли понять, что я просто живу в ином мире, с иными понятиями, что я своим упрямством отстаиваю самого себя. Остатки самолюбия и своё неприятие жизнь, где непонятно за что ставят двойки, обзывают человека неряха и лодрем, заставляют решать какие-то идиотские задачки, вставать в 7:00 утра, сидеть до темноты в пропахшем кислыми чернилами классе. и все время боятся, что тебя будут ругать. Как я понимал Тома Сойера, удравшего на остров Джексона. Но в Тюмени, на Туре, такого острова не было. И не было друзей, вроде Гека. Оставалось отрицать все. Да, вопреки очевидности, несмотря на то, что все уже было известно, и против всякой логики. В этом упрямстве была моя логика». Назло всем обстоятельствам стоять на своем. До конца. До самой смерти. Мне виделось в этом единственное спасение и единственная гордость. А твердость каменного кролика добавляла твердости мне. И стук его сердечка не давал угаснуть смелости. Да и что мне могли сделать? Отлупить? Но так со мной никогда не поступали. Поставить на долгие часы в угол? Ну и пусть. пригрозить, что отправят в детдом или в Белоруссию к отцу. Будешь жить там без мамы с вредной мачехой. Да ладно, слышал я эту бредятину тысячу раз. Измотать душу долгими монотациями. Выдержу. Самое поганое, когда требуют признаний и заставляют просить прощения. Но на этот раз фиг. Хуже всего, если начнёт плакать мама. Тогда Так да я тоже зареву. Но всё равно не сдамся. Однако до маминых слёз дело не дошло. Сестра сменила тон и снова обратилась ко всем. И вы послушайте, как он изобретательно врёт. Про генеральную уборку, про приезд Нины Ивановны. Технички суетились как унифермисты. Откуда столько фантазий? Николай снова посмотрел через плечо, раздумчиво предположил: Может быть, он станет писателем. Всем была известна моя тяга к сочинительству, но на этот раз сестра предрекла мне иной жизненный путь. Он будет малолетним преступником. Ну, Миля, ну зачем ты, осторожно сказала мама. Да-да, если немедленно не признается во всём и не покажет свои тетрадки с двойками. Но я не признавался ни в чём, тем более, что тетрадки были вы помните где? Весь вечер я молчал, стискивая зубы, и, наконец, улегся спать на свой сундук с войлочной подстилкой и старым пальто вместо одеяла. Кулак с зажатым в нем кроликом сунул под подушку. Тук, тук, тук. Николай незаметно провел пальцами по моей стриженной макушке. Больше, чем шесть десятков лет прошло с той поры, Недавно я позвонил в город Дубну, где живут нынче сестра с мужем. Поздравил Николая Ивановича с очередным днём рождения. Коля, а помнишь своё давнее пророчество, что я стану писателем? Оказалось, что он не помнит. Ну и ладно. Главное, что я это не забыл. И что сбылось предсказание Николая, который по родственной таблице о рангах приходится мне зятем, но всегда был как старший брат. Утром сестра усадила меня делать домашние задания, которые накануне принесла Просковья Ивановна. А вчерашним никто не сказал ни слова, но в школу я пошёл не один, а с сестрой. И думал, что объяснения не кончились. Ну и пусть. Кролик по-прежнему у меня в кармане, твёрдый и надёжный. Когда подходили к школьным дверям, окликнул меня добродушный второгодник Серёга, тощав. Эй, крапива! Что вчера в школе ты не был? Ну что? Приятно тебе это слышать? вчерашним тоном спросила сестра. Приятно, сказал я. Никаких объяснений не случилось. Проскове Ивановна что-то тихонько сказала сестре, а меня подтолкнула к парте. Славик, садись на место. Старайся быть внимательным и не пиши, как курица лапой. Вот и всё. Я сел, высадил себе на колено кролика и погладил его по ушам. Если бы это был просто рассказ о кролике, следовало поставить точку. Но та самая цепь ассоциаций тянет воспоминания дальше, подсказывая, что можно выстроить новый сюжет. Правда, иногда возникает вопрос, а кому в наше время нужны эти сюжеты? Кто читает книги в эпоху наших гламурно-кризисных представлений о мире? То есть читают, конечно, но только уж никак не как не в детстве, в котором жили отцы и деды. Читают о киллерах и вампирах, о сексуальных страстях, о доблестных милицейских следователях и не менее доблестной братве, о магах и запредельных мирах, никак не связанных с нашей грешной реальностью. А дети, кому они нужны? И те, кто жили давно, и те, кто живут сейчас. Простая мысль, что без детства нет будущего, давно затоптанная и упрятана под болтовнёй о ценах на нефть и предвыборными страстями. А человеку, проявившему интерес к проблемам детства, говорят: "Странные у вас склонности. Нет ли здесь чего-то эдкого?" А я полвека работаю с ребятишками и пишу о них книги. Так уж получилось, что именно эта тема зацепила меня ещё в студенческие годы, и перестраиваться поздно. Тем более, что это был бы измена тем, ради кого я вкалывал всю взрослую жизнь. Да и не сумею, потому что до сих пор уверен, привязанность мальчика к игрушечному кролику Малютке явления не менее важна, чем проблемы большого адронного коллайдера или скандальные ситуации в мировой экономике. потому что глубины ребячьей души, пока она не закоснела в житейской мудрости, столь же масштабны, как глубины космоса. Простите за излишнюю пафосность и спорность суждений. Они спорны для многих, но не для меня. Гарантия тому мраморный малыш с прижатыми ушами и ласковой мордашкой, сидящий передо мной на крышке принтера. Кролик с твёрдым тельцом и живым сердечком внутри. Хотя вообще-то он не кролик, а зайчик. Дело в том, что зайцы, настоящие и придуманные, игрушечные и обитающие в книжках, всегда были моими любимыми существами.